«Марина. Пропавшие козыри». Я пила уже пару месяцев. Каждое утро просыпалось около пяти, дрожа от липкого, тревожного, похмельного озноба. Всё тело колотило, будто я спала на льду, даже если лежала под одеялом в шерстяной кофте, а в комнате вовсю жарили батареи. Я пробуждалась от холода, нервной трясучки и огромного, затапливающего комнату отчаяния. Если бы были силы встать, могла бы повеситься в одно из таких утр. такое это было мерзкое паническое пробуждение. Я лезла рукой под кровать, нащупывала бутылку, делала глоток спиртного и ждала, когда сон заберёт меня снова. Второй раз просыпалась поздно, когда сентябрьский утренний туман успевал развеяться, и за окном появлялось солнце. Зеркало отражало опухшее. Моментально постаревшее лицо с красными глазами и набухшими веками. Но мне почти не было стыдно. И вот почему. «Люди, умирающие на глазах у других людей, всегда умирают мужественно», — говорил Вольтер. Но вот о чём он не говорил. Свидетель необходим не только для того, чтобы умереть, но и для того, чтобы жить достойно. Сложно сохранять достоинство и не опускаться — когда ты понимаешь, что не будет никаких наблюдателей твоего падения и разложения. Нет аудитории. Наверное, я бы так и не вышла из запоя, если бы однажды не поймала на себе полный брезгливости и презрения взгляд Флоры. И вдруг меня пронзило. Наблюдатель есть. Вот же она, свидетельница моей жизни, а также моего умирания. Я не в вакууме. «Я у неё на глазах!» Взгляд Флоры был полон превосходства. Как будто она одна тут настоящий человек и женщина, у которой есть воля и самоуважение. Негодование, стыд и злость зашипели во мне, как таблетка аспирина, которую Флора уронила в стакан с водой. Она протянула мне лекарство и стала раздвигать шторы. Я выпила залпу. Как во сне я бродила по комнатам, собирая спрятанные бутылки, торопилась, чтобы успеть выгрести всё, пока во мне ещё сохранялся этот порыв, завязать, сделать всё быстро, пока не передумала, оставаться трезвой, избежать соблазна прямо сейчас, а потом будь что будет, вылила всё их содержимое в раковину. Раковина стала бордово-сизой. Как пережила вечер того дня, лучше не вспоминать. Я сожалела о вылетах. Крутилась около раковины, надеясь, что что-то случайно сохранилось. По второму и третьему разу проверяла тайники. Но нет, ничего не осталось. На следующее утро Флора снова прошмыгнула в мою комнату с таблеткой шипучего аспирина и очень удивилась, что её услуга мне не понадобилась. Она приходила ещё пару раз и перестала. Смешно. Как только я решила жить достойно, так, чтобы можно было смело и гордо смотреть в глаза соглядатаем, Флора исчезла. Она перестала таскаться ко мне в комнаты и торчать тут часами. Как будто только в свиноподобном своём состоянии я и была ей интересна. Как будто люди нужны другим только для того, чтобы самовозвышаться на фоне иных. Я смеялась над собою и над получившимся анекдотом. Конечно же, Мне охватило самоуважение, чтобы не бегать за Флорой, не пытаться ткнуть её носом в свою трезвость и силу воли. потянулись нескончаемые недели осенней непогоды. В такие дни хорошо сидеть, запершись в комнате в глубине дома. Я раскладывала пасьянцы. Все они не сходились. Это потому, что я пытаюсь играть с судьбой, поняла я. Не стоит быть такой... Амбициозный и самонадеянный, не надо пытаться переигрывать провидение. Можно начать с соперников попроще. Для начала научиться обыгрывать людей, а уж потом тягаться с судьбой. Когда до меня это дошло, я наплевала на своё обещание не навязываться Флоре. И пригласила её на карты. Играли в буру, на интерес Вначале было весело, азартно, но я не горячилась, сохраняя благоразумие и трезвость. Однако же чаще проигрывала, чем побеждала. Открылась досада. Опять, опять мне не везет. Это потому, что игра не настоящая. Я ничем не рискую, поэтому и не стараюсь. Нет жгучей потребности выиграть. Нужна мотивация, догадалась я и предложила сделать ставки. На что играть? Денег у Флоры не было. У меня, впрочем, тоже. Она предложила книжку «Редкий ботанический атлас». Я поставила платье, любое, пусть сама выберет в гардеробной. Снова раздали. Мне шли хорошие карты, откровенно удачные. Прилетали письма, козыри выпадали парами. И я не могла понять, как с таким фартом и такой откровенно выигрышной комбинацией на руках всё равно проигрывала. Я разозлилась, смахнула карты со стола и пнула их, как ворох опавших листьев. «Игра окончена!» Мне не было жалко платьев. Похоже, они мне вообще уже никогда не понадобятся. Угнетала только это моя неспособность выгодно распорядиться даже хорошими шансами. Моя непробиваемая неудачливость. «Почему? За что?» Чего я не понимаю в этой жизни и ее играх? Какой неуловимый закон не могу постичь? Почему я недостойна даже крошечного триумфа? Может, я недостаточно рискую? Или слишком хочу победы? Или, наоборот, недостаточно сильно к ней стремлюсь? Стало страшно и тревожно. И почему-то зябко. Я накинула плед поверх шерстяного свитера. Пол жизни прошло. И на что я её потратила? Похоже, во второй половине мне удастся не отыграться, а только лишь спустить последнее, остаток молодости и сил. Господи, как обидно, как несправедливо. Я выгнала Флору. Она унесла с собой платье. Когда я распахнула двери гардеробной, она тут же, почти не выбирая, сняла с вешалки чёрное, бархатное, которая превращала в пантеру и висела отдельно от всех остальных. Я вздрогнула. На какую-то секунду мне захотелось воскликнуть. «Только не эта дурочка!» Но тут же мелькнула вторая мысль. может, это знак? Она заберет платье и все, что с ним связано. Интересно, куда она его собралась надевать?»